Глава двадцать вторая. Двадцать девятый год, тридцать второе число четвертого месяца, пятница, Ньюрина. Вчера Слава поехал встречаться с пацанами, которые назначили встречу в городе, во вполне безопасном месте, баре мотеля «Кактус», расположившегося на самой окраине Ньюрина, по дороге на Алама. Мотель был из простецких, хоть и не самый дешевый, даже с бассейном. Наблюдать не получилось. Место неподходящее, и при этом есть риск, что когда-нибудь эти люди увидят нас со Славой вместе. Так что я просто сидел в машине неподалеку, в промзоне, а мой компаньон поехал на встречу с ними один. Правда, сделал запись разговора, которую дал мне потом послушать. Одноразовый, прокомментировал Слава, забравшись на пассажирское сиденье чай прады. И не трое, а четверо. — Точнее, трое одноразовых и штакет, уже Михалыча человек. — И чего им тут надо? — Тебя посмотреть хотят. Похоже, что рассчитываю здесь хлопнуть. В Порто-Франко старший шуму и пыли не хочет. И я же сказал ему, что бабло с землей возят. То есть колония идет, не сделаешь ни хрена, только здесь и можно. — А что за люди-то? «Да опять отошники как я понимаю, судя по говору. Их сейчас сюда дофига попало». Я задумался. «И какие гарантии того, что они бабки Михалычу привезут? Один штакет этот ваш. Кстати, что за погоняло такое?» «Тощ и он, как штакетник». «Какие-то есть, наверняка. Михалыч без гарантий поссать не ходит. В расход как-то опустят однозначно. И если тут...» А потом опознает кто, то все логично. Новички и беспредельщики даже не удивятся. Что делать будем? Подумать надо. Проще всего партнерам по бизнесу сдать. У тех финансовый интерес в наших делах. Но может и выкрутить что-то с этого получится. В смысле? Не понял Слава. Да на кого-то еще наводку дать. Я почесал в затылке. Чтобы на Михалыча стрелки перевести. «Так он в отказ уйдет, люди вообще левые». «Чтобы со штакетом их приняли», — высказал я идею. «Ну и еще завалить можно, в принципе. Вообще думать надо. Ты им обещал уже чего?» «Пришлось. Просто время не назвал, позвоню типа». «Они в этом отеле остановились или просто встречу назначили?» «А хрен его знает. Я подумал, что живут». Ты запись послушай, короче, может сам поймешь. Я включил запись на его телефоне. Качество так себе получилось. Много посторонних шумов. Говорил все больше один. Произношение российское. Как раз штакет, как слова пояснил. Остальные только изредка что-то вставляли. Но там, да, акцент украинский. Заметный такой, не спутаешь. Слава их чуть разговорил в конце. Батальон Шахтарск или что-то в этом роде. Очередные добровольцы на власть пожаловались, мол, кровь мешками лили, а их потом сажать чего-то взялись. Ну и сюда кто-то увел. Человек Авакова, тамошнего министра внутренних дел. Они вроде как по его ведомству числились. М да, Михалычу одноразового человеческого материала подвалило, похоже, на все дела хватит. Как потом всех отстреливать будет? Приехали они на чем, видел хоть? ага Белый экспедишн, он левый какой-то, под такие дела. Его даже в городе не держали, я один раз только видел, вот на нем и приехали. Надо принимать какое-то решение, и не уверен, что самое очевидное окажется самым удачным. Если партнеры гоняют свои грузы через Михалыча, то могут просто разобраться на словах, а мне это не совсем подходит. Можно Ярцеву дать знать, что ко мне хит-команду подослали? его люди как-то отреагируют. Тогда Слава подставляется, понятно, кто сдал. Тоже не очень хорошо. В идеале да, спалить именно на попытке ограбления. Вроде как неудачка получилась, бывает. Надо Маноло и Карлосу в любом случае информацию слить, раз они мое прикрытие. Как они после операции отходить собираются, Славе не сказали. А без этого никакого планирования не бывает. Есть какой-то путь. «Чего дальше делаем?» — спросил он. «Посидим чуть-чуть. Сто пудов они куда-то в город поедут. И соблазны, и наверняка что-то сделать еще надо. И дорога тут одна, не в объезд». «Держи». Я протянул им успешно купленную с самого утра видеокамеру. «Понаблюдать попробуем». «Кепку надень». Я откинул подлокотник. «И очки темные». «Не спалимся?» «Мы аккуратненько». Мне бы их машину и морды на картинке иметь. С тем, что они поедут в город, я угадал. Примерно через полчаса большой белый экспедишн проплыл в сторону города. Ну и мы аккуратно за ним увязались, не приближаясь и стараясь не маячить в зеркале. Как оказалось, замысел был несложным. Компания культурно отдыхать поехала, то есть поставили машину на стрипе и гулять пошли. Мы проехали дальше. Я свернул в проулок, встав сразу за поворотом и без особых усилий поймал их всех в камеру с хорошим увеличением. Ну и достаточно пока. В отеле перекачал все в ноутбук, нарезал картинок, да и переслал Манула с Карлосом, приложив пояснительную записку. Ранним утром следующего дня я выдвинулся к дороге. Точнее, Слава меня высадил и сам уехал, а я расположился под кустами на холмике с биноклем и камерой. Ну и с Ларкой, разумеется, на всякий случай. Насадив на ствол банку, специально приехавший с самого ранья в офис Хорст подтвердил, что самолет Хорхи пока стоит на месте и людей возле него не видно. В принципе, я тут вроде и не нужен. Все снимается из прокатного офиса, но иногда полезно своими глазами посмотреть. Да и устал я без реального дела болтаться в городе. Одни полеты только и радуют. Я даже почти аккуратно посадил самолет просто в саванне, а потом еще и взлетел, как пол требовал, с одновременным поворотом. Действительно, бак кантри совсем другая наука, не то, что я в свое время в теории изучал. Что делать с пацанами? Если слава меня им покажет, то они еще и снять меня могут. Отошлют файлик с картинкой почтой, а там Михалыч глянет и в раз узнает. «Как-то не очень хорошо тогда получится. На камеру попадаться нельзя. Да и штакет, в принципе, может меня срисовать. и Я не знаю, кто меня видел из этой банды в Порто-Франко. Многие уже видели на самом деле. Вот с этим вообще все через задницу получается. Вообще никакого разумного выхода не вижу. Кроме уж совсем экстремального. Ну и он, какими силами? Слава, бандит хоть куда. Но стрелок очень так себе». А там трое атошников. Не знаю, как там их учили, но какой-то боевой опыт есть наверняка. Это учитывать надо. На войне люди быстро учатся. Взорвать вместе с машиной? Так, мысль хорошая. Даже взрывчатку тут купить несложно. Я между делом выяснял, но следовало купить раньше. Не тогда, когда эти приехали. Есть вариант, что будут все же искать. А продается она всего в одном месте. Так что кто последний купил, тот первый под подозрение и попал. И украсть не получится, место хорошо охраняется. Слетать за своей? А что, я уже умею. За день обернуться можно, если особо себя не щадить. Только самолета пока нет. Задействовать прикрытие? Так-то мысли хорошие, но не уверен, что они так запросто на подобный шаг пойдут. Поговорить надо. И лучше даже с Ярцевым, может он что посоветует. Так, вон Хорхи, узнаю машину. ни один едет, скики Прокатили дальше. Я поснимал немного на всякий случай. Еще минут через двадцать проехала, считай, что колонна. То есть знакомый грузовик, хамви охраны и белый вэн Причем в вене я разглядел Смита на переднем сидении. То есть это полет по делу. Еще это означает, что примерно через неделю Хорхи повезет деньги обратно, что уже намного интересней Грузовик с охраной проехал обратно примерно через час. Разгрузили, Вэн не вернулся. То есть Смит летит с грузом. Второй вызвал я Славу по рации. Как принимаешь? Да нормально, послышалось в ответ почти сразу. Забирай меня отсюда, увидел, что хотел. И подумал... И даже до чего-то додумался. «Скажешь этим охламонам, — заявил я Славе, усевшись в машину, — что я свалил на пару-тройку дней, но ну, вернусь. Типа как раз насчет бабок договариваться полетел или что-то такое. Вдохнови их». «Хорошо. Могу сказать, что вообще свалил. Типа разосрались, и ты дернул». «Могут не поверить сейчас», — усомнился я. «А так идея хорошая, в принципе». да Теперь уже хорошее, раз вообще все пошло не так, как я рассчитывал. Михалыча бы лучше вообще от этой схемы отключить теперь, пусть на своем шейхе концентрируется. Если он сам на деньги не подманился, то и на кой черт вообще затеваться? Но вот именно сейчас не поверят, начнут давить на славу, активно искать меня и все такое. Пусть лучше ждут терпеливо. Озвучено специально для сайта книговухи.ру Дальше все надо было делать быстро. Едва Слава высадил меня у машины, я немедленно рванул в банк. Плевать на финансовую дисциплину, найду способ покрыть. Отсчитал из казенных сумм 30 тысяч. Сунул в сумку и рванул из депозитария. И тут же на аэродром, предварительно созвонившись с Полом и убедившись в том, что он на месте. покупая Хорнет», — объявил я, ворвавшись в кафе. прямо сейчас Поразился он моей решительности. «Именно за тридцать, но сейчас...» «Согласен», — ответил он, не задумываясь, после чего я решил, что надо было еще торговаться. Но поздно, сам сумму назвал. «Тогда давай договор писать». «Пошли тогда к Карла. Он тут типа продавца. За пятьдесят он еще и сделку заверит и сам все оформит. Это рядом, в этом же здании, но вход с торца». Пол тоже решил ковать железо, пока горячо, поэтому даже кофе не допил, а сразу рванул к выходу. И точно, в торце здания обнаружилась дверь, ведущая в маленький офис, стены которого сплошь были заклеены объявлениями о продаже всего летучего. А за столом сидел упитанный мужчина лет сорока с короткими кудрявыми волосами, бакенбардами обрамлявшими круглое румяное лицо. «Карло, я харнет продаю, вот покупатель!» Объявил Пол и посмотрел на меня так, словно опасался того, что я сейчас передумаю и убегу в дверь. Но я не убежал. Точно ведь цену он заломил. Боится, что в последний момент истину узнаем. «Покупаете?» – спросил Карло. «Покупаю прямо сейчас», – подтвердил я. Пол просиял. Карло сделал умное лицо. Я попытался сохранить вид непроницаемый. Дальнейшее много времени не отняло агент только заполнил и распечатал баки договора истребовал с пола документы на машину за которыми тот сбегал со скоростью взлетающего самолета передал мне с ключами а с меня взял тридцать тысяч которые тщательно пересчитал вместе с продавцом после чего удержал из них пятьдесят за свои труды а я получил свой экземпляр договора заверенный агентом компании карла авиатрейт мануал сервисную книжку с отметками мануал по ремонту и отдельные инструкции на радионавигатор, бортовую рацию и что-то там еще. «С уроками мы не закончили», — сказал я Полу, когда мы вышли из офиса. «Но сейчас полечу сам, с аэродрома и на аэродром». «Вот тебя приперло!» — даже удивился он. «В любом случае на дорогу уже сядешь, лети над дорогами». «Вот так тут все просто, никаких пилотских лицензий не надо, равно как и автомобильные права не в ходу». Так что мне осталось только вызвать заправщик и перетащить свои вещи из машины в Хорнет. Благо все необходимое есть. Разве что купил в кафе минералки и сэндвич. Лететь все же не так, чтобы очень близко. А дальше предполетный осмотр и все, можно выруливать. Дорога и радионавигатор ориентироваться легко. Высота под километр. И видно все хорошо и с жарой попроще. Как отлетел от города подальше, Так сразу в саванне зверя прибавилось. Замелькали тут и там фермы с амбарами и силосными башнями, ранчо, стада коров в загонах и на пастбищах. По дороге пылили машины, колоннами в одиночку. Трактора тащили прицепы. Ровными рядами тянулись круги возделанной земли с оросительными колодцами в центре. Перемежающиеся ровно нарезанными участками, на которых местные фермеры что-то выращивали. Да, в одном Хорхе прав. Мало от чего можно получить такое ощущение свободы, как от самостоятельного полета. Легкая машинка чувствует каждую неровность воздушной дороги, и ты словно сливаешься с ней самой. Руки лежат на коленях, левая удерживает податливую ручку управления. Я даже научился сидеть расслабленно, не напрягаться так, как в первых полетах, когда и шея болела, и спина потом. Ушло напряжение, привык, очень уж простая в управлении машина. Скорость 150, верхняя граница экономичного круиза, лететь часа 4 получается. Подключил музыку к наушникам, не громко, в эфире на общей волне все равно пустовато. Навигатор ловит четыре маяка, отметка моего местоположения ползет примерно вдоль заданного направления, немного отклоняясь вместе с тянущейся снизу дорогой. Не хочу ее вообще из виду терять. Я на нее теперь садиться умею почти даже очень запросто. Нет. Уметь летать и иметь возможность – это очень здорово. Даже если не получится покрыть траты из казенных сумм, свои отдам. В конце концов, у меня в обороте деньги кредитные, а свои на счету все больше лежат. Если у человека есть мечта, то она должна исполняться рано или поздно. Чем дальше от Нюрина и ближе к Алама, тем заметнее изменения в природе. Калмы стали ниже и разбросаны реже. Зато прибавилась зелень, рощицы тут и там. Время от времени и ручейки с речушками замечаешь. Большая ферма, вокруг нее поля, а над ними на малой высоте идет самолет, что-то распыляя. Обжились люди, работают. Этот мир уже по-настоящему им принадлежит. Да и я сам здесь чувствую себя совершенно на своем месте. А прошлого как и не было, как сон, словно кино посмотрел. Умял сэндвич с сыром и ветчиной, почти допил воду. кстати «Надо бы аварийную емкость с собой возить на всякий случай, чтобы не совершить вынужденную посадку для справления нужды. Учту на будущее». Прямо вот на следующий полет. Не удержался, заложил самолет в пологую змейку, исключительно для развлечения. Машина послушно следовала туда, куда я ее направлял. «Молодец, пол хорошо учит. Пока буду в Нью-Рино, занятия не брошу. А вот и северная дорога впереди». По ней как раз длинная колонна автопоездов тянется. И совсем на горизонте Алама. И воздух чистый. Все равно почти все до последней детали вижу. Аэродром тоже как на ладони. Запросил диспетчера, тот дал разрешение на посадку, а заодно направление и силу ветра. Боковое получается, но это не страшно, не сильный. И пробегом мне совсем немного нужно. И захожу хорошо, медленно и по крутой траектории. Почти парашютируя, уже ближе к земле, вытяну глиссаду вперед, притрусь к поверхности. Побежала передо мной полоса, а по сторонам сухая стриженная трава, затем упругое касание дутиками. Хвост пока опускать не буду. Так видно лучше, пойду сразу к стоянке. И только на рулежке уже опустил, подкатив туда, куда было сказано. Движок остановился и навалилась тишина, разбавленная лишь отчаянным верещанием каких-то кузнечиков. Или не знаю кого. Я молодец. Я сам откуда-то вылетел и куда-то прилетел. И ни разу при этом не упав с небес на землю. И тут же, вытащив из кармана разгрузки телефон, взялся набирать Ярцева. Не буду времени терять. Сразу к делу. Разбаловался в Ньюрина. Привык к ресторанным обедам. А тут на базе сэндвичами почуют под газировку и кофе. Ну да ладно, сойдет для разнообразия. Все нужные люди собрались в штабе, а заодно, к моему удивлению, тут оказалась жена Ярцева, Мария, которая явно чувствовала себя на своем месте. «То есть эти отошники как ты их называешь, ломают всю схему», – уточнил главный. «Именно», – кивнул я, – «или мой компаньон ставится под удар. А если не ставится, то ему надо соскакивать, то есть связь с бандой потеряется, и тогда от него пользы уже будет минимум, только компанию поддержать». И при этом надо их нейтрализовать так, чтобы Михалыч не связал все это с тобой. Он не спросил, а скорее просто сказал, утвердительно. Все верно. Хрен с ним, с выманиванием его на деньги. Все равно замысел не сработает. Мне теперь надо просто сделать так, чтобы его люди рядом не крутились. Любыми средствами. И какие средства ты уже обдумал? Я бы пластида взял с радиодетонатором, сказал я скромно. Как вариант. Или у вас есть идеи лучше? Над идеями надо думать, Ярцев почесал затылки. Но нейтрализовать эту компанию надо. Груз в Порто франко ушел, говоришь? Ушел. Теперь ждем денег обратно. Но опять много непонятного. Если Михалыч свернул все операции, то кто груз потащит покупателю? Тоже вопрос. Но думаю, что нас проинформируют. Там ведь просто ушел траулер или нет? Я думаю, что отказаться он не сможет. Не тот у него уровень, чтобы решать, когда ему удобно работать, а когда нет. Кстати, а что он вдруг все свернул? Упс, проболтался. Воспринимаю этот факт как данность, вот и рассуждаю вслух, отталкиваясь от факта. А ведь этого никто пока не знает. готовить что-то большое, сказал своим сидеть тихо и ни во что не влезать ну так эти же в нюрина приехали напомнил ярцев уже в лес или пытается влезть тоже верно кивнул я кстати деньги готовы пора следующую сумму менять завтра с утра будут ты сам вести собираешься что ли спросил у меня с подозрением миллион вот нет сам бы не рискнул сказал я честно это мой первый самостоятельный полет «Замечательно!» — прокомментировала Мария. «Зависть не украшает!» — буркнул я в ответ. «Ладно, сиди пока у нас, что я могу еще сказать?» — выдал Ярцев. «Все равно не знаем, куда Хорхи полетел, не знаем, ушел ли траулер, не знаем, что с этими отошниками делать. Ждем пока просто». «А в конфликт их там нельзя втянуть?» — спросил Дмитрий, который подводный диверсант. «С кем? Никаких контактов там не осталось с известных пор. Напрашивается самое простое решение, но оно как раз наименее желательное, вот в чем дело». «А на самом нюре на свет клину сошелся?» — на совершенно чистом русском спросила Мария. «Передача денег где угодно может быть, даже безопасней «Думал», — повернулся я к ней. «Даже информацию слили, что деньги мне с грузовиками едут». Но на конвойне в атаку не пойдут. А дальше уже город. Стоянка на въезде, сказал Дмитрий. Там же КПП нет. Просто стоянка. Дальше уже разъезжаются. Ждут там друг друга. В колонны собираются и все такое. Если знать нужную машину, то можно в масках налететь и тут же сдернуть. Без особых трудов. Хм, Ярцев задумался. Логично. Что думаешь? Спросил он у меня. — Исполнимо. Грузовик. Я подъеду со Славой, тот типа с ними в сговоре. Не подставиться самим, а дальше нормально. В другой машине засаду устроить. — Может и убивать не надо, просто взять, — добавил Ярцев. — Сюда привести и побеседовать. Заодно на Михалыча показания дадут. — А что? — кивнул я. — Хорошая идея. Сочная и простая. Но мухи отдельно, а котлеты отдельно. Деньги для отмывки тоже нужны. Завтра, сказал же. Так, давайте тогда планировать. Ярцев подтянул к себе блокнот. Серьез, и главный вопрос, как их сюда вывозить будем? На Твинотере, предложила Мария, на дорогу посадить. Это получается, что придется машины бросать, а у нас лишних как бы нет. Машины с водителями обратно своим ходом, а этих и следов не останется, даже если погонятся. «Да, нормально. Дима, по силам и средствам думай». Совещание быстро вошло уже во вполне деловое русло. Хорошо, когда решение принимаешь. Дальше мысли как по рельсам катятся. Часа три просидели. Ярцев время от времени разных людей вызывал, советовался, отдавал приказы. И лишь потом, напоив меня, кофе спросил. «Тебя куда сейчас? В отель?» «Да, неплохо бы». Там как раз магазинчик рядом, хоть смену одежды куплю. В чем вышел из дома сегодня, в том и вылетел. А инструкции Славе заранее вышлю почтой, причем так, чтобы он этим придуркам их показать мог. То есть правильно составить. И стоянку эту я знаю, не зря же по городу и окрестностям круги наматывал.